Инспектор, устроившись у окошка со стаканом и сигаретой, рассеянно наблюдал, как хозяин, грузно ступая, ходил по залу, выключал лишний свет, переставлял в буфете бутылки. Лель, опустив голову, ходил за ним по пятам. Инспектор поглядел в окно. Тень, закутанного в шубу хинкуса, четко рисовалась на освещенном луной снегу. Инспектор поднялся и подошел к хозяину. "Олег", сказал он, — «у меня к вам просьба. Проводите меня к номеру Хинкуса». Хозяин удивленно поднял брови. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, потом хозяин поставил бутылку, с которой стирал пыль, и, не говоря ни слова, пошел из столовой. Они вышли в коридор и повернули направо, Инспектор успел заметить, что в конце коридора стоят, держась за руки, Чада и Олов. Хозяин остановился перед дверью с номером 11 и сказал «здесь». Инспектор повернул ручку и вошел в номер. Вид у номера был нежилой. Кровать не смята, пепельница пуста и чиста. Посредине комнаты стояли два закрытых баула инспектор присев рядом с ними на корточки достал пилочку для ногтей вы будете свидетелем малик сказал он и открыл баул баул оказался набит каким-то рваным тряпьем старыми газетами и мятыми журналами хозяин тихонько свистнул что это сказал он что это значит это называется фальшивый багаж — объяснил инспектор. Инспектор открыл второй баул. Здесь тоже был фальшивый багаж, только поверх тряпья и мятой бумаги здесь лежал маленький дамский браунинг. Инспектор и хозяин переглянулись. Потом инспектор взял браунинг, вынул обойму и выщелкал патроны в ладонь. — Значит, вызов был не ложный сказал хозяин медленно. — Ну и что все это значит? Инспектор не успел ответить. Пол в номере дрогнул, жалобно звякнули оконные стекла, и послышался отдаленный мощный грохот. — Ого! — сказал хозяин, поднимая голову. — А ведь это обвал, и недалеко. Грохот затих, и тут где-то в коридоре хлопнула дверь.